За пять стен неожиданно ощутило тепло. Крест заметил что-то магическое. Ведун закрутил головой. Все тихо. Вода под причалом плеснула. Пара мелких пичук спорхнули из скорявой сосны и унеслись через озеро. В остальном все спокойно, никаких движений. Впрочем...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 Будучи через сотню метров, Ведун сдался, отступил и пошел под деревьями, обозревая водный простор издалека. Но чем дальше он заворачивал, к поднимающемуся солнцу, тем ниже становился остров и мельче камни. С восточной, обращенной к проливу стороны камушки уже представляли акатовщие размером с голову ребенка.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 Сергей, разумеется, с голой гордостью развалился над самым озером и прихлебывал пепси колу из горлышка пластиковой бутылки. Однако легкие ножки у тебя на поясе, Олег. С такими хорошо в темном дворе на пиво зарабатывать. Говорили тут дикие места, не пуганые звери. Вдруг медведь из кустов выскочит. Что тогда? Да здесь же остров. Скид специально так поставили, чтобы ни змеи, ни зверьоне прошланные попасть к нему не могли. Я в кино видел, как они плавают. Что медведю сто метров воды? Но、ну, если в кино, хмыкнул тюлень и полубернулся к озеру. Я вот думаю, что лучше.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 Коли шашлычок тут забацать, да пивка приготовить, вот тогда спинингом кидаться куда как приятнее будет. А раз так, сперва требуется добыть филлея. Он допил газировку и бросил пустую бутылку в мангал. Ну что, пошли обедать? Сейчас ужшицы тройной, наваристая с белушкой навернем. а потом по тарелочкам настреляемся, пока уток бить не дают. Тюлень дружеский толкнул Олега плечом в плечо и направился к дому. Тир в Гагатимскиту был устроен как раз перед каменистой косой, уходящей на добрые полтораста метров в озеро. Молодцы из персонала базы отдыха, Поставили на мысу метрах в пятидесяти длинную скамью. На нее пластиковые бутылки, примерно на треть наполненные песком, чтобы не вздувало. Первым за ружье схватился тюлень. Двумя выстрелами из дробовика снес шесть бутылок и гордо поставил сто долларов на то, что никому не удастся побить его рекорд. Виктор сразу загорелся. Высадил десяток зарядов, но каждый дуплет сносил лишь от трех до четырех бутылок. Антиквар тоже не утерпел, спалил четыре патрона, сбил две бутылки и сразу охладел к соревнованию. Его сменила Горита. Женщина пригладила волосы, собрала их в пучок на затылке, приложила щекой к ложе двухстволки. Бэтс! Две бутылки слетели. Батс, еще две. Так без руки можно остаться? Пожаловалась она, потирая плечо. Может ты поправишь, красавица? Пристально глядя на невольницу Олега, протянул ей ружье тюленя. Как тебя зовут, очаровашка? Урсула. Взяла оружие-то. Можно, господин? Да пожалуйста. Пожал плечами Середин. Такого ты еще никогда не пробовала. Паренек в косоворотке, расставив бутылки, отбежал в сторону. Урсула взяла скамью на прицел, нажала на спусковой крючок. Ба Бах! Из ружья выплынула стопа дыма, ствол прыгнул вверх, невольница полетела назад. Йоп, братцы! Ведун резко упал на землю, молодцы из обслуги тоже распластались на животах. Сергей покатился куда-то вниз по склону. Виктор шмыгнул за ближайшую сосну. Ба-бах! Сверху посыпались иголки и обломки сосновых веток. — Господин, эта палка дерется! — возмущенно пожаловалась девушка. — Ква! Сплюнул Олег и поднялся, отряхивая джинсы и футболку. — Не быть тебе, Дерсу Золой, ну дай сюда. — Она, правда, дерется, — повторила невольница. — Да я теперь руки совсем не чувствую. — Да, и эта палка с характером, — хохотнул тюлень, влезая из-за камней. — Масса впечатлений, и выпить очень хочется. Как мыслят иудальцы? Мы не приносим спиртного в кир судаль. Покачал головой один из служащих, не торопившихся вставать. Зря! С чувством ответил Сергей, ощипывая прилипшие к груди иголки. Иногда тут такие впечатления случаются. А ты что скажешь, Олега? Слабо? Шесть бутылок двумя выстрелами? Не знаю, не пробовал. Середина тёл флагшток запора, переломил ружье, выдернул ещё горячие дымящиеся патроны. Чубатый парень подал ему новые. Ведом зарядил, присел на одно колено, ловя с камью поверх мушки. Как же снести по три штуки одним выстрелом? Дроб разлетается конусом. Напрашивается вывод, что стрелять нужно по одной цели посередине с надеждой на то, что какие-то картечные заденут бутылки, стоящие рядом. Но это слишком просто. Виктор наверняка догадался. Однако из десяти бутылок больше двух мишеней не сбил ни разу. Значит, вид он прикусил губой и чуток опустил прицел. Метис не в бутылку, а в скамью под ней. Бабах! Бутылка над прицелом улетела на камни кувырком. Еще три упали медленно и величаво. Урсула и Гарита за спиной радостно закричали. Середину усмехнулся, выстрелил по средней из оставшихся бутылок. На этот раз упали две. О черт, мечья! Возмутился Тюлень. Так не пойдет. Еще по заходу. Он протянул руку к двухстволке. Попробуем, тявнул Середин, уверенный в том, что разгадал главный секрет. Служка сбегал и расставил упавшие бутылки. Наташал. Тюлень припал на колено, вскинул оружие. Два выстрела слились в один, и снова шесть бутылок раскатились по камням. «Твоя очередь, Олега!» — передал он на ружье и отступил. «Моя так моя!» — перезарядил ружье Средин, мысленно оценивая действия соперника. «Если один выстрел в скамейку только встряхивает, то два подряд должны уже хорошенько качнуть. Хороший ход. Нужно попробовать». Дождавшись, пока отбежит чубатый парнишка, Он выдохнул, прицелился и один за другим нажало бакурка. Мелькнули разлетающиеся бутылки, дым из ствола звалок обзор. Олег резко поднялся и увидел, что со скамьи свалилось лишь две мишени. Э, -э, -э, -э махнул он рукой и отвернулся. Ах! Запрыгив радостно взвизгнула Урсула. Но на резко оглянулся и увидел. Как переломленная посередине скамья складывается буквой Ве. На все бутылки раскатываются в разные стороны. Кажется, Сергей, наш юный друг разгромил вас на голову, заметил Виктор. Предлагаю ничью, засмеялся Середин. Все же это получилось не совсем по правилам. Мне с несхождением не нужна. Широким жестом отмахнулся Тюлень. Предлагаю матч реванш. Тут на стойке я сейгу видел. Два карабина. Бутылки ставятся на камнях в ряд. Вы начинаете слева, я справа. Выигрывает тот, кто успевает сбить больше мишеней. Согласен? Можно попробовать. Мастера оружия. Директорским жестом Потребовал от чубатых молодцев Сергеев. Один из пареньков отправился расставлять цели, двое других зарядили карабины, подозрительно смахивающие на общеизвестный АКМ. Давай, Олега, по твоей команде! Скинул самозарядную игрушку тюлень. Начали! Рявкнул Середин, взяв на мушку крайнюю из бутылок. За горхотали выстрелы. Сергей полил в трое чаще ведуна, но зато в двоих чаще мазал. Однако скорость, тебе казалось, важнее точности. Из пятнадцати сваленных целей девять сразил тюлень и только шесть столег. Ну вот теперь я согласен на ничью. Махнул рукой мужчина. Ну что, пойдем отметим? Я бы и хотел напомнить, сударь, вмешался один из парней, что мы собрались не ради соревнований, а чтобы выбрать и пристрелять оружие. Вы согласны закрепить за собой эти карабины или предпочтете что-нибудь другое? Согласен. Скинул оружие Олег и первым же выстрелом сбил с места одну из поваленных бутылок. Подожди, приятель, замотал головой Тюлень. Ты еще помповики не пробовал? Замечательная штука, могу уверить. Ребята, покажите, чего у вас там еще заныкано. Мужчины жгли порох почти до первых сумерек. Женщины с зарушимыми палками больше предпочли не связываться. Стреляли из двухстволок, трехстволок, вепри, памповых оружий и даже из пистолетов. Обещанных тарелочек, правда, не было, но бутылки в конце концов оказались разметелены в колодце. В итоге Олег закрепил такие за собой саигу, а Сергей с Виктором остановились на пампушках. Ваши ружья. Будут установлены в вооруженном шкафу нижнего этажа, – сообщил один из пареньков. На охоту отплываем завтра, сразу после завтрака, если вы не возражаете. Проводниками будем я и Иван. Нолик подумал, что, наверное, никогда не сможет различить этих ребят. Уж очень старательно они подделывались под общий типаж. Оставив добрых молодцев разбираться с оружием, гости отправились домой. Но на полдороги Тюлень аккуратно взял Олега за локоток и тихо предложил: «Отлучимся? Есть проблемы? Не понял, видун? Тихие мужские переговоры». Подмигнул Сергей и повысил голос: «Не бойтесь, леди, я его не украду. Ступай, Урсула, я догоню». Ну ты ее надресировал, что потом изумился тюлень. Не пикнет, не поперечит, не без просьу не отойдет. Уважаю. Научишь? Это у нее в крови. Покачал головой Середин. Такую с самого начала нужно выбирать. Бездет людям. Тяжело вздохнул тот и вытянул шею. Глядя Урсуле вслед. Но бабы все одинаковые. Чуть власть почуяют, а обязательно ни за что запилят. Не видит? Ну что, брат, давай тяпнем по чуть-чуть за ничью. Он достал из кармана отделанную кожей плоскую флягу, отвернул крышку. Давай, настоящий арманьяк. А вскиду мы его пивком заполируем. Тогда пива за мои счет. Пивнул Середин, сделал большой глоток и вернул флягу. А что же твои подруги остались? Спят, дуры! Злосплелый мужчина. Перебрали. Но должен сказать, даже они меня не меня господина мне называют. А уж чтобы жена... Ну, где ты брал? Открой эту айну. Может там еще парочка осталась. Больше нет. Последнюю схватил. Улыбнулся Олег. Увы. И чего мне так не везет? Да ну его, это пиво. Давай водочки и пастошки. Тяпнем? Давай. Согласился Бедун. Яни и они Бодро направились к дому. Моё имя у неё необычное, Урсула, вспомнил Тюлень. Это настоящее или сокращённое от другого? Настоящее, признался Олег. Не христианская, она чего, иностранка, не русская? Ну, то есть я имел в виду не православная. Да уж можешь поверить, самая что ни на есть коренная россиянка. Усмехнулся Олег. А вот насчет православия не поручусь, сильно не поручусь. А охотиться она любит, или только рыбачит, или за компанию взял? Да вообще-то за компанию, но кто знает, может и пристраститься. Ты канал помнишь, по которому катер в озеро заходит? Туда ты вези. На первый раз Егоря возми, чтобы не заблудиться. Там форель берет. Тюлень мечтательно причмокнул. Я раз для стёба вместо блесны колючь от квартиры привезел. И тройник. Ты не поверишь, три штуки на эту хренотень вытащил. На одну килограмма, на два, на три. Ну и две чуть поменьше. Тут таким добром никого не удивить. На кухне постоянно из форелей что-то стряпают. Белушки еще плавают, но этих красавиц найти, поймать нужно. Эти сами в моторку не запрыгивают. Я помню одну на семь килов вытащил, но это немного. Они на самом деле до полутора тонн вырастают, там уже и более. Но больше никому не попадались. лохнестское чудовище, присвистнул Ведун. А то, согласно закивал Сергей. В общем, канал увези, места проверенные. Сама пару штук поймает, заболеет этим делом, не остановить будет. Это только моим соскам, лишь бы выпить, дана марафетица, племянницы Хареновой. Нормальной бабы в наше время не найти. Или, блин, дура безмозглая. Или на шею сесть норовит. Куда все остальные подевались? Так ты тут не в первый раз? В третий, коллега, в третий. Тут классно, тебе понравится. И охоту завтра не пропусти. Зверь тут тоже прикормленный. Чужих охотников нет, не распугивают. А доллары тут принимают? Они уже поднимались по ступеням крыльца. «Какие деньги!» — ухмылился тюлень. «Все запишут на счет, потом по квитку оптом заплатишь. Пошли, водочки кардинальской хряпнем с витаминами на клюкве настоянное, с медом. Уважаю!» Кардинальская и вправду оказалась хороша. хотя за разговорами о достоинствах вяленой, копченой и еще только идущей на крючок рыбы мужчины приговорили не по сто, а минимум по триста граммов до ужина и что-то еще потом. Тем не менее, голова у Олега не болела совершенно. На завтрак он выбрал заливное из судака, Запил все это квасом, мелочутил себя вполне бодрым и готовым на подвиги. Что до Сергея, то к столу тот вышел один. Видимо, обладал куда более крепким здоровьем, нежели малопьющие племянницы. Он предпочел большой кусок запеченной форели со скромным гарниром из зеленого горошка, подкрепив его рюмочкой ликера. Ну что же, некоторым такое средство помогает лучше всего. Оружейные шкафы никто и не думал запирать. Возле каждого ствола лежал или снаряженный магазин, или коробка с патронами. На крючке висела куртка с зеленой маскировочной раскраской, множеством тряпочных хвостиков спереди и большущим оранжевым пятном с надписью. Гагатий скид на спине, наверное, чтобы ушедшего вперед охотника было хорошо видно отставшим, а то как бы случайно не пальнули. В девять утра отдыхающие загрузились на катера и два чубатых молодца, тоже одетые в маскировочные оранжевые куртки, повезли вдоль берега куда-то на север. Спустя час Моторки, вспоров зыбкий ковер, какой-то плетущийся по поверхности травки, выскочили на короткий галичный мыс. Проводники придержали лодки, дав возможность гостям спокойно высадиться, после чего повели их по тропе. Один шел первым, другой замыкающим. Еще полчаса пути под кронами ив берез и осин. И охотники оказались на небольшой вытянутой овалом поляне. Прошу всех быть готовыми, предупредил один из проводников. Впереди примерно в полумиле есть тяжеловая роща, туда очень часто приходят на кормежку кабаны. Просьба не стрелять больше одного зверя и бить наверняка, не оставлять подранков. Будьте осторожны, там малинник. Не стреляйте на шум, чтобы не зацепить друг друга. Только на Вероника. Алексей Редин, супруга и Сергей идут со мной. Виктор и ваша супруга с Иваном. Желаю удачной охоты. А он прижал палец к губам и жестом послал всех вперед. Двумя группами охотники растворились в зарослях по сторонам от поляны. Иди за слушкой, шепнул усуле Олег, а сам пошел вправо, отделившись от своего проводника метров на сто и внимательно вглядываясь в заросли перед собой. В лесу было прохладно, солнечные лучи, пробиваясь через листву, покрывали все вокруг ослепительными пятнами, нарядом с которыми обычная тень казалась непроницаемо черной. Пахло свежезаваренным тайлонским чаем и чем-то сладким, как жасмин. Деловито жужжали шмели и мухи, весело чирикала какая-то птаха над головой, а вот комаров почему-то не было. Наверное, боялись святых молитв ознователей скита. Деревья раздались, и среди зарослей Иван Чайкович явственно увидел два рыжих уха, колышущихся над травой и медленно сдвигающихся от него вправо. Он осторожно поднял сейгу, опустил флажок предохранителя. Послышалось жадное хрюканье. Нариг тут же нажал спусковой крючок и сам чуть не присел от оглушительного выстрела. Рыба задрожала, заметалась, по ней проходила широкая волна, и оба уха кряжаются взывились. "Бабочки!" Виду он покачал головой и сплюнул. "Есть? Попал?" Спустя несколько мгновений примчались на шум проводник и тюлень. "Промазал." Махнул рукой Олег. "Гляньте, совсем рядом прошли." Развинув траву, ткнул пальцем вниз ю их чубатый проводник. Теперь сегодня не вернутся. Да разве их среди тех зарослей разглядишь? Уже не так виновато развел руки Середин. Как стена. А как же ты их разглядел, Олега? Ну тром почувствовал. Да. Ну тром не прицелишься, кивнул Тюлень. — Ладно, давайте расходиться. Может, еще на кого набредем? На этот раз невольница пошла с ведуном. Но он не препятствовал. Понял, что с охотой ему, похоже, не повезет. Навык нужен. Стрелять по бутылкам куда как проще. Словно почувствовав его слабину, на ветку дуба впереди опустилась птичка. Похожая на куропатку. Подопталась немного в одну сторону, в другую. Олег и карабином поднимать не стал. Даже если и попадешь, пуля 7,62 над пичуги только перья оставит. Он отвернулся и стал забирать еще правее. Примерно через полчаса вдалеке глотнул выстрел, затем один за другим еще два. — Похоже, Виктор кого-то свалил и добивает, — сделал вывод середину. Его жена без ружья отправилась за компанию. Слева зашуршала трава. Инстинкт охотника сработал помимо воли. Карабин прыгнул в руки, пальцы толкнули флажок предохранителя и опустились к спусковому крючку. Трава зашуршала сильнее. Из-под кочки и осоки выбрался крупный в черных с просенью иголках ежик. Невозмутимо прошел чуть ли не по ногам людей и скрылся в зарослях малинника. — Сегодня мне явно не везет! — поднялся ягуст стволом вверх Олег. — Сюда! Скорее все сюда! Что-то случилось. Бедон перехватил оружие в опущенную руку и кинулся на голос, с хрустом проламываясь через кустарник. — Да помогите же мне кто-нибудь! Олег и Урсула выбежали к тюленю почти одновременно с проводником. Бросив помповое оружие в траву, Дивин торопливо очищал от мха камень размером с человека, Шириною около полуметра и равномерно выпуклый по всей длине. Что случилось, Серега? Да я присел на него, дух перевести, лез послушать. Рукой мх непонятно смазал, а под ним, смотри, петроглиф. А вот тут еще один. Где-то на треть, отступая от краев на камне и вправду, белел бледный рисунок. Перед неким зверем, очень похожим на оленя, стоял стилизованный человечек, а сзади над животным нависал большой ромб. Что это может значить? Символы какие-то. Откуда я знаю? Пожал плечами тюлень. Кто это читать умел, еще тысячу лет назад в могилу лег, а то и две тысячи. Что случилось? Виктор и Гарита прибежали вместе. — А проводник ваш где? — спросил Олег. — Кабана я свалил. Мужчина никак не мог справиться с одышкой. — За плечный мешок пихает. На катер отнести. А у вас чего? — Да я, как Петр Оглив и заметил, внимательнее его осматривать начал. — Продолжил тюлень. — Смотрю. А внизу-то он по всему краю обработан, ровный снизу. Перевернуть надо, посмотреть, а вдруг там еще что-то нарисовано. Так давайте перевернем, предложил Ведун. Возьмемся за края с одной стороны, четверем потянем, коль и поднатужимся. Тут центнера три, не больше. Ну, так помогите. Тюлень встал сбоку от камня. Подсунул пальцы под его край. Олег разрядил карабин, отдал его Урсule, взялся посередине. Виктор и проводник ухватились по краям. Вместе взяли. Камень неожиданно легко отделился от земли и перевернулся на выпуклую часть. Горита взвизгнула. Под каменной крышкой. Оказался чистый, побелевший от времени скелет. Очень похожий на человеческий, но со звериным черепом. Вытянутые вперед в челюсти, массивная, но приплюснутая и наклоненная назад лобовая кость. Трудно перепутать. Камень же снизу был ровный и покрыт неглубоко вырезанными рунами. образующими красивый, но совершенно непонятный рисунок. Это же могила. Горита прижала к мужу, положила ему ладони на плечи. Какого-то урода похоронили? С волчьей головой, добавил Виктор. Оборотень, что ли, вампир? Скорее медвежья голова, а не волчья, поправил проводник. Может Цветок алдун, какой-то древнее существо из капища. Вон, под заколдованным камнем спрятали заклинаниями древними исписанным. Может, чтобы выбраться не мог. Ведун провел над могилой камнем левой рукой. Крест никак не отреагировал. Если здесь и была какая-то магия, то давно выдохлась. Закроем обратно, предложил он. А может позовем археологов? – высказал свое мнение чубатый паренек. Тут явно что-то исторически ценное, то есть очень древнее. Это я нашел! Решительно рванул Тюлянь и поднял череп, давший какой-то странный желтоватый отблеск. Так что археологи могут идти лесом. Я нашел. Это все мое. В офисе своем поставлю за центральным входом. Вот пусть там и изучают. Он покрутил череп, зачем-то примерил его на свое плечо и махнул молодцу. В общем, забирайте его, блин, горелый, не у кого в мире такого украшения в фирме не будет. Пацаны сдохнут от зависти. Как мы ее заберем, сударь? Это же, да вы посмотрите, какая махина! Нам ее просто не поднять, не то что унести. Что у кабаксов даю, если до причала доставите. Проводник на миг задумался, потом кивнул. Нужно вскит, за тележкой вернуться, на нее как-нибудь затянем, а уж дальше и в одиночку можно провести. Вот и молодцы! Давайте шевелитесь! Хочу, чтобы до вечера он уже возле дома был, а то еще сопред кто-нибудь. С такими вещами только отвернись, в раз ноги вырастают. Он снял черепушку с плеча, покрутил перед собой. А этого поверх камня на штырь насажу. Но он же не человеческий, никто слова не скажет, а? Блин! Какую классную я сегодня штуку нашел. Ну, я к моторке. Там едет Иван, наверное, вернулся. Он ведь гобана тащит, правильно? А вы потом на другом катере вернетесь. Куда на охотитесь? Я уже махнул рукой середины. Сегодня не мой день. Да я еще поброжу. Забрал у жены помпаушку, Виктор. Да? Гориточка. В четвером, если считать любовно обнимаемый тюленем череп, они довольно быстро вышли к ковальной полянке, а от нее по тропе к мысу с мотоциклами. Иван, если, конечно, ради антуража это имя не прилепили работнику базы по шлебию, как раз укладывал на корму в рулдук перед двигателем крупный прорезиненный мешок. Большой попался, поинтересовался у него середину. — Путов пять, не меньше, — натерлок паренек. — А вы уже все, нахотились? — Да, чего-то не проняло. — Тогда, может, поехали назад? — Само собой. Тюлень, раскачивая лодку, забрался на заднюю сидушку и уселся, разместив череп рядом с собой. Ведун только головой покачал. Вместе с пареньком они столкнули катер сотмели, посадили в Усулу, забрались сами. Катер взрывел мотором, развернулся и помчался назад, слегка подпрыгивая на низких волнах. Через час, оставив паренька возиться с кабанией тушей, несостоявшиеся охотники поднялись в дом и, и угодили как раз к обеду. Урсулу плотно набивший животик после еды потянуло спать. Олег отправился за антикваром наблюдать, как тот бросает блесну. После того, как Мача вытянул одного за другим двух крупных окуней, Ведун заспешил вскит за спиннингом и вскоре тоже пристроился побросать блесну с камней. На южной оконечности острова. Увы, за час старателюго обстрела воды во всех направлениях ни единая рыбешки даже не колюнула. Иселецин утратил интерес к бесполезному развлечению. Прислонив удильщик к камням, он разделился, нырнул с камня в прозрачную глубину, поплавал несколько минут. После чего вернулся на берег и вытянулся на плоском валуне у самой кромки. Под звездовыми лучами он даже слегка закемарил. Когда освещенный крестик вдруг начал стремительно нагреваться, еще не успев открыть глаза, Лех перекатился к вещам, выдернул из ножен касарь, приподнялся на колени. Вода плеснулась, волны побежали по сторонам, выдавая, что под самой поверхностью что-то движется. Гведун подступил ближе, наклонился. Из-под воды на него глянули бесцветные глаза, метнулись навстречу. Он резко отпрянул, заслонившись ножом, и навка булькнулась обратно. «Не балуй», — предупредил Середин. Серебровую воду сунул, сумасошел, высунуло лицо из воды не жить, больно же. Чего тебе больно? Холодно. Протяжно пожаловалась Навка. Согрей, молодец, согрей, а я тебя приласкаю. Знаю, как выласкаете. Спрятал кассар на место Олег. Потом сам с синюшным в неделю ходить будешь. — А чего не походить? Показалась меж камней еще одна голова с тонкими зелеными волосами. — Зато тебе хорошо с нами будет. Хорошо. — Хорошо навеки, — взмехнулся ведун. — Нечто я не знаю, что вы со своими гостями делаете. — Хорошо. Согрей нас, молодец! Тихо попросила девушка, выглянувшись за камни со стороны берега, и улыбнулась. Их гостю оказались отрезанны пути к отступлению. Я бы с удовольствием, девочки. Небрежным привычным движением Олег начертал в воздухе вытянутый полуовал, знак воды, и пробил его пальцем. Давая понять здешним обитателям, что он свой их водяной крови. Да как-нибудь в другой раз. Откуда ты знаешь? По груди выскунулась из воды Навка, что плавал в возеле. Где ты его видел? Ты ведь не наш или наш? Своиак я водяному. Развел руками Середин. Считаю, что близкий родственник. Серебром вас не травлю, но и вы меня еще катать не думайте. Хозяин озерный, вам быстро ласты пообрывают. Вряд, он все. Девушка выступила из-за камня. Ладная, хоть и худоватая, с большими глазами, прямым носом и маленьким ротиком. Мавка, русалка. Скорее первое. Русалки от живых девушек почти не отличаются, а на мавок смерть красоту дивную наводит, чтобы парней заманивать. И злые они за жизнь неудачную мстят. Врет, держите его. Самая хитрая, ведун провел на камне линию, Снял рукой свое живое дыхание и кинул его на кончики черты, закрепляя границу. Смотри, словом цепным заворажу, в круг поставлю и сохнуть на солнце брошу. Что делать станешь? Еще один колдун? – удивилась девушка. Коль так, гребешок, давай. И платье новое хочу, и сапожки. И мне туфли, и мне сарафан, забеспокоились Снавки. Ух ты, как вам тут вольгоднёжевется? Удивился Середин. Кто это вас к подаркам приучил? Хозяин здесьний, он плохой. Пожаловалась Снавка из озера. То подарком приманит, то серебром шувинет, и не знаешь. Когда чем приветит плохой, но не уходите же. А куда? В одних местах людей нет совсем, в иных сетями все заставлено, вода вонючая и шума много. Здесь лучше, и подарки дарят. Краем глаза Олег заметил. Тамавка пытается прокраситься вокруг черты и, не поворачивая головы, расстегнул сумку, нащупал банку со священной солью. Противней же те она была даже девственее, нежели перец с табаком, но не давала никакой защиты от животных. Зато суп против пресноводных тварей. Знаешь, как я утопла? Радостно завопила девушка у него за спиной. Знаю. Ведь он сыпанул соли с горлышка банки на ладонь, метнул через плечо. Тут же шумно плеснула вода. Олег обернулся. Берег был тих и пуст. Знаю, повторил он. Навки тонут просто по несчастью. Русалки топятся от любви искренней. что способна даже назад к жизни их возвратить. И только мавки тонут от злобы или измстительности. Наказать своей смертью кого-то хотят. Русалкам в таких тихих местах взяться неоткуда. Несчастные влюбленные в курорты не катаются, а вот мавки найдутся в любом месте. Приятно познакомиться, родственницы.